Капитаны потопленных судов стали единственными пленными. Двое достались Иванову, двое Маскаленко. Высаживать их на шлюпку после допроса не стоило, поскольку уже на борту советских кораблей им представились по всей форме. В принципе, задачей эскадры было не утопить, шуруя на коммуникациях какой-то огромный объем тоннажа, а именно создать панику, пресечь или сократить до минимума сообщения между континентами, а для внушения растерянности и паники не было ничего лучше, как создать впечатление непонятной опасности. Больше тумана, больше странного, ненормального, и эффект окажется более сильным, чем если бы эскадра Просто подошла к берегам Америки и демонстративно рядом с ними кого-нибудь потопила. Опять же, когда Владивостокские крейсера ходили вокруг Японии, самым важным их достижением был не потопленный тоннаж, не редкие удачные перехваты с последующим отрывом от противника, а именно окружающий их ореол потусторонности. не пересекающиеся с нормальными цифрами скоростей и курсов крейсеров Камимуры. Водоизмещение транспорта типа S1 Либерти в варианте сухогруза было вполне умеренным – четырнадцать тысяч сто тонн. Четыре раза постолько и цифра уже становится достаточно значительной, чтобы окупить потраченное топливо и время. и принесенный в жертву риск. На Чипаев записали два британских эсминца, принадлежащих королевскому канадскому флоту Ку Аппл и Сент л о р е н т старые корабли ранних межвоенных классов, составляющие одиннадцатую эскортную группу. Интересной новостью было то, что третий эсминец группы. способный значительно усложнить так благополучно разрешившуюся ситуацию, тоже канадский Скина разбился буквально три недели назад на камнях исландского побережья. Похоже, начиналась полоса везения, суеверие как жизненный факт, воспринимаемый почти всеми воевавшими. Неизвестно. Сколько времени полутора сотням моряков с потопленных судов придется провести в шлюпках в сотнях миль от ближайшего берега и найдут ли их вообще? Но большой крик в адмиралтействах бывших союзников должен был подняться уже вот-вот. Со стороны это смотрелось, наверное, кошмарно. Вспышка передач в эфире, букет радиограмм в стиле: вы что, обалдели, идиоты? Мы свои, два эсминца тонут. На берегу пытаются разобраться, кто же из своих допустил такую дурость, а потом четыре транспорта просто исчезают бесследно. Ни один из капитанов не нашел в себе желания героически погибнуть в попытках сообщить, что они встретились с рейдером. Кстати, все четверо вполне могли предположить, что это был один и тот же рейдер. Все три штаба морских операций американский, канадский и Соединенного Королевства, надо отдать им должное, среагировали достаточно быстро, несмотря на уже наступившую ночь и привычный антагонизм, всегда служивший фоном в отношениях плотов, конкурирующих не меньше, чем сотрудничающих. Тем не менее недостаток сведений не позволил сделать выводы, имеющие отношение к действительному положению дел. Наиболее вероятным считалось, что эсминцы подверглись внезапной атаке самолетов, запущенных с подводных лодок. Это вовсе не было невероятным. Японцы, например, такие лодки имели точно. Размытые слухи о чем-то подобном у немцев тоже ходили не один год. В конце концов, немцы вполне могли построить новый тип субмарин и вывести несколько штук в океан. а эти лодки вполне могли оказаться среди тех, которые пока не вернулись в свои базы, продолжая бессмысленную сепаратную в кавычках войну. Можно было прижать к стенке германских адмиралов, чтобы они дали ответ, так это или не так, но на это требовалось время. В Европе была уже глубокая ночь. Главной проблемой решить которую надлежало обоим адмиралтействам. Был вопрос безопасности в о й с к о в ы х транспортов, немалое число которых находилось в море на пути в Европу и обратно, перевозя подкрепления воюющей американской армии и вывозя раненых. Быстроходные лайнеры, превосходящие в скорости любую подводную лодку, совершали свои переходы в одиночку. Экскортируемые только в первые часы после выхода из порта и последние уже перед самым прибытием в пункт назначения. Другие, пересекая Атлантику в составе хорошо охраняемых конвоев, полагались на пушки крейсеров и эсминцев и противолодочные патрули самолетов с экскортных авианосцев. Эти были в данной ситуации мало уязвимы, но появление нового фактора вражеской авиации в океане пусть даже в мизерных количествах, представляла очень большую опасность для одиночек. Трагедия Роны, почти неизвестная за пределами очень узкого круга высших флотских чинов, произвела в свое время глубокое впечатление, хотя и не изменила п р и н ц и п ы обеспечения переброски живой силы морем. Его Величество транспорт Рона В конце ноября 43 -го года вблизи североафриканского побережья Средиземного моря был атакован самолетом, всадившим в него ф е р г е н л е н г т e Glay t o m b то бишь управляемую планирующую бомбу дальнего действия. Были убиты или утонули свыше тысячи американских военнослужащих и 120 англичан, что было равноценно поражению. в крупном морском или наземном сражении. Такое случилось пока только раз, но службы, ответственные за обеспечение безопасности переходов, были взвинчены до предела. Примечание. Второй в о й с к о в о й транспорт бельгийский Леопольдвиль, перевозивший через л а м а н ш части Американской 66-й пехотной дивизии. Был потоплен германской подводной лодкой в Рождественскую ночь 1944 года. При этом погибло около 980 человек. Потопленные советскими подводными лодками германские Вильгельм Густлов, генерал фон Штойбен и Гойя нельзя считать чистыми в кавычках в о к о в ы м и транспортами, поскольку кроме военных частей Они одновременно перевозили большое количество раненых и беженцев. Конец примечания. В данный момент в Атлантике находились сразу несколько в о й с к о в ы х транспортов, что было обусловлено военной ситуацией на европейском фронте. На полпути к Саундгемптону находились части Восьмой бронетанковой дивизии, и только-только по тому же маршруту из Бруклина в Нью-Йорк. Был отправлен транспорт Джордж Вашингтон с 262-м пехотным полком, а также еще два транспорта со стальными частями 66-й дивизии, 263-м и 264-м полками. Конвой возвращать не стали, поскольку он вполне мог отбиться даже от крупной волчьей стаи в кавычках, если бы такая откуда-то взялась. Лучше было не связываться с э н х а у р о м требующим, насколько возможно, ускорить переброску войск. И все-таки это скорее были японцы, чем немцы. Тем столько подводных лодок уже не набрать. Транспорт Маунт-Вернон успел прибыть в Марсель 1 3 т о г о тоже в составе конвоя, разгрузив части 42-й пехотной дивизии. Поэтому основное внимание было обращено на двух находящихся в море одиночек. реквизированный в свое время британским адмиралтейством голландский н е у Амстердам и американский в о й с к о в о й транспорт Уэйкфилд Индекс АР 21, которые в один и тот же день вышли из Бостона курсом на Ливерпуль. В отличие от большинства конвоев маршруты быстроходных одиночек были проложены по менее нахоженным тропам. Они пролегали значительно южнее, и бывшие лайнеры пересекали значительную часть Атлантики практически по горизонтали, затем круто поднимаясь почти к Исландии, чтобы снова спуститься к Шотландскому побережью. В данном случае это поставило пару лайнеров в опасную близость к месту непонятного происшествия. Поэтому неспособные соперничать в скорости с огромными кунардовскими королевами в кавычках нее у Амстердам и у Эйкфилд получили приказ возвращаться. в о с ь т ы с я ч тонные Queen Elizabeth и Queen Mary, рассекающие Атлантику с почти т р и ц а т и у з л о в о й скоростью, могли пересечь океан по прямой за считанные дни, доставляя за раз по полнокровной дивизии. Для меньших по размеру И менее быстроходных Аквитании, Иль де Франс, Уэйкфилда и Нео Амстердама, черт, язык сломаешь с этим голландским, рейс туда и обратно занимал обычно дней восемнадцать. Аквитания успела вернуться в Нью-Йорк, п р о с к о ч и в видимо, под самым носом таинственных субмарин, остальных нужно было возвращать. Американскому командованию Как флотскому, так и морскому, и в страшном сне не могло привидеться, что предпринятое Левченко маневрирование, благодаря нелепому совпадению, вывело эскадру на встречный курс с одним из этих гигантов. Крупная засветка, появившаяся на пределе разрешающей способности радара Советского Союза, была сначала воспринята как фата моргана. Свободное блуждание электронов в цепях прибора, но дистанция сокращалась, а засветка исчезать не спешила, устойчиво сползая по экрану, напоминающему своей абстрактностью картину сумасшедшего буржуазного художника. Решились доложить командиру. Тот, подумав, запросил спецсвязью Кронштадт, который недолго помолчав подтвердил, что тоже наблюдает. одиночную засветку уже несколько минут. тогда только решились разбудить адмирала. был четвертый час ночи, когда Гордей Левченко одновременно с несколькими штабистами поднялся в носовую боевую рубку. чем порадуете старого больного человека? адмирал, командовавший к р а с н о з н а м е н н ы м Балтийским флотом, еще до войны любил шутить по поводу своего возраста. Выглядел он лет на пятнадцать моложе положенного по документам. Бывают же такие люди. Товарищ вице-адмирал Иванов пожал протянутую руку. Минут пятнадцать, как и мы и Кронштадт, наблюдаем радиолокаторами одиночную крупно размерную цель, медленно с двигающуюся левее нашего курса. Идет он, судя по всему, почти прямо на нас. Дистанция, скорость. Почти невозможно сказать точно, пока далеко слишком. Я попробовал разойтись с и в а н Степановичем, чтобы попытаться его триангулировать, но погрешность может быть достаточно большой. Миль тридцать по штурманским расчетам. Через некоторое время попробуем просчитать скорость по изменению курсового угла, если получится, но судя по всему, не маленькая. Так. Значит, что-то большое и о д и н о к о е двигается на нас к о н т р курсом. Ну и что это может быть? Иванов пожал плечами. Чтобы это н и было, лучше бы нам быть на с т о р о ж е Айсберг, линкор на испытаниях, флотский авианосец в одиночном плавании, круизный лайнер с певичками и канканом. Алексей Игнатьич. Могут по-вашему локаторы пока просто не видеть его охранение? Нет, я в этом достаточно уверен. Шесть часов назад они Либерти почти с двадцати миль читали. А эсминцы? Эсминцы читают с меньшего, но все же, если он в тридцати милях и в нашу сторону идет, то четверть часа можно подождать без особого риска. Четверть часа еще не прошла, когда в рубках советских кораблей командирам почти одновременно были поданы трубки телефонов, соединивших их с радистами. Перемещающийся в пространстве электронный артефакт явно был реальным и даже обитаемым, поскольку он использовал радио на передачу, выдавая довольно м о щ н о й станции кодированные группы знаков, градусами, бортовыми р а д и о п е л е н г а т о р а м и Передача была однозначно ассоциирована именно с ним. Черт! Быстро ответить абракадаброй, повторив его первую строчку. Командир линейного крейсера, способный на необычные реакции, повернулся к офицеру связи. Иван Степанович, не хорошо без с а н к ц и и адмирала. Не успеем же. Офицер связи. Неприметный, с плохо запоминающимся лицом старлей усмехнулся, глядя на возбуждение командира. Второй помощник сумел поймать в полумраке эту усмешку и с негодованием повернулся к стоящему с бумагами в руках офицерику уже совершенно спокойному. Нельзя, Иван Степанович. Адмирал сам догадается и передаст, если считает нужным. В машину, о полном ходе. Верно. Сколько готовность? Как положено. После вчерашнего пунктира котлы еще теплые. Оба артиллерийских корабля разошлись шире. Из двадцати миль в конце концов сумели определить скорость большого неизвестного в кавычках и отследить резкое изменение его курса. Двадцать два узла. сказал в недоумении старший штурман линейного корабля, оборачиваясь к склонившему через его плечо командиру, проглядывающему его расчёты. Очень интересно, чтобы такое крупное могло идти на двадцати двух узлах. Линкор современных серий, Алабама, скажем. И что ему здесь делать? Эсминцев ведь нет. Рядом нет, может оторвались линкор. М -м. И что, скорость не увеличивает? Штурман посмотрел на свои записи и покачал головой отрицательно. Нет, все постоянное с тех пор, как начали считать. А вот это еще страннее. Ладно, если у него двадцать два, двадцать три узла полная скорость или даже максимальная. Но какого чёрта кто-то будет идти на такой скорости посреди океана? н о если американцы спешно перебрасывают корабль, такое тоже может быть. Или испытание, скажем, на двенадцатичасовой полный ход в таком месте чушь, и без эскорта тоже чушь. Дать двадцать четыре, попробуем к нему поближе подойти. Как Алексей Игнатьич? С какой дистанции его можно в ночной визир рассмотреть? В такую погоду да в такой час? Кабельтовых сорок, пожалуй, и то, если он такой большой, каким кажется. Кажется. Посмотрим. Но я не думаю, что это линкор. Он нас увидел, но мы его уже читали достаточно долго к этому времени. Значит, радиолокатор на нем не бог ведь что хм. и без эскорта, быстроходный транспорт с радаром, потому и с радаром, чтобы быстроходный ходит в одиночку. Вот как выдаст сейчас двадцать девять с половиной, так и станет нам всем ясно, кто это нам встретился. Сделаем ручкой и пойдем своей дорогой. Квин? Нет, конечно, такого не бывает. Но я, пожалуй, рискну. Даже если это линкор, можно его на вкус попробовать. А если не понравится, оторваться еще ночью. Если авианосец, тем более ночью надо разбираться. Сколько ход? Сколько ход? Повторил командир корабля. Двадцать два пока. Очень славно. Доводим до двадцати четырех и смотрим ускорится он или нет. Если да, то доводим до полного. Разомнем кости, нам все равно в ту сторону. А если нет, подойдем и поздороваемся.